Глава вторая. Орден меченосцев. Партия и Ленин – близнецы-братья. Кто более матери истории ценен? Будет такая партия. На рубеже веков население Российской империи в массе своей оставалось политически индифферентным. Это категорически не устраивало лидеров плодившихся, как грибы после дождя, крошечных организаций, называвших себя партиями. Их генезис был весьма специфическим. На Западе консервативные партии и мущие элиты возникали раньше других. У нас все было наоборот. Первыми были радикальные леватские группировки. Другая специфическая черта – первые партии возникли не в столицах, а на национальной периферии. К рубежу столетий уже активно действовали польские, литовские, латышские, еврейские, армянские, украинские радикальные группы. Первой организацией в самой Великороссии, которая назвала себя партией, была «Народная воля». Социал-демократы, как мы знаем, заявили о себе в 1898 году. В 1902 году у РСДРП появятся новые конкуренты-союзники – социалисты-революционеры, эсеры. Эсеры, в борьбе с которыми, как, впрочем, и со всеми остальными, Ленин посвятит так много времени, объединили народнические группировки – переживавшие второе рождение на фоне протестного пробуждения деревни. Идеологом нового народничества выступил в первую очередь дворянин из Камышина Виктор Михайлович Чернов, попытавшийся выработать европеизированное социалистическое учение для страны с преимущественно крестьянским населением. Сформулировать программу коротко можно словами Чернова. Бей чиновников царских, капиталистов и помещиков. Бей покрепче и требуй земли и воли. Устав боевой организации, БО, партии предусматривал борьбу с самодержавием путем террористических актов. БО, которой руководили Гершуни, Азов и савинков впервые громко заявила о себе покушением на министра внутренних дел Сипягина в апреле 1902 года, и с тех пор волна эсеровского терроризма только набирала силу. Не случайно осведомителям за выданного боевика эсеров платили тысячу рублей, а за большевика – только трешку. Ленин торопил создание полноценной партии эсдеков внутри России, ее идейное и организационное оформление. Он сообщал Плеханову 7 июля 1901 года. Из России нам опять пишут, что собирается съезд Российской социал-демократической рабочей партии. В одном городе даже приглашение получено. Крайне важно поспешить с программой. Кроме вас и ПБ, Аксель Рода, ведь некому. Первое обсуждение партийной программы, подготовленной Плехановым, состоялось на совещании редакции «Искры» в Мюнхене 21 января 1902 года. Ленин, как он это мог, Подверг проект, уничтожающей критики, хотя и не счел его безнадежным. Плеханов ответил критикой аграрной программы, вышедшей из-под пера Ленина. Тот обиделся и 14 мая писал старшему товарищу. хорошие у вас понятие о такте в отношениях с коллегами по редакции. Вы даже не стесняетесь в выборе самых пренебрежительных выражений. Что же касается не деловых, а личных отношений», то их вы уже окончательно испортили или, вернее, добились их полного прекращения». Борьба приняла очень драматический характер. Посредниками выступали Засулич и Мартов. Засулич от Плеханова, Мартов от Ленина. Вера Ивановна по ее собственному рассказу говорила Ленину, «Жорж Плеханов, борзая, потреплет-потреплет и бросит, а вы, бульдог, у вас мертвая хватка». По словам Засулич, это сравнение Ленину очень понравилось. Плеханов предпочел замириться. 23 июня Ленин писал. «Дорогой Г.В., большой камень свалился у меня с плеч, когда я получил ваше письмо, положившее конец мыслям о междуусобии Чем неизбежнее казалось нам это последнее, тем тяжелее были такие мысли, ибо партийные последствия были бы самые печальные. Но разрывов будет еще много». Уютный и поначалу гостеприимный Мюнхен пришлось покинуть. Как объяснял участник заграничной лиги и агент «Искры» Николай Леонидович Мещеряков, «Искровцы надеялись, что этот небольшой городок на юге Германии не будет привлекать внимание, так как там русские никогда не создавали своих революционных организаций». Но было упущено из виду русское студенчество, которого в Мюнхене было очень много. За «Искровцами» стали ходить студенческие хвосты. Заинтересовалась полиция, в результате пришлось бросить Мюнхен. Редакция переселялась в Лондон. Весной 1902 года рассказывал бежавший туда из Сибири Николай Александрович Алексеев. В.И. приехал в Лондон вместе с Надеждой Константиновной. Ю.О. Цедербаум приехал недели на две позже. Это было за несколько дней до убийства Балмашева, министра внутренних дел Сипягина. «Чисто сделано», — сказал Владимир Ильич, когда, зайдя к нему однажды утром, я сообщил ему об этом событии. Около недели с небольшим В.И. и Н.К. прожили в одной из многочисленных в Лондоне спальных комнат, сдаваемых от себя небогатыми квартирохозяевами. Затем нашли себе две комнаты без мебели, недалеко от станции городской железной дороги Кингс-Кросс-Роуд. В этих двух комнатах В.И. и Н.К., прожили все время до переселения Искры в Швейцарию весной 1903 года. Из редакции газеты в Лондон переехала еще только Засулич. Плеханов и Потресов приезжали только на время. Аксель Рот за лондонский период Искры не приезжал ни разу. С точки зрения конспирации, рассказывала Крупская, устроились как нельзя лучше. Документов в Лондоне тогда никаких не спрашивали, можно было записаться под любой фамилией. Мы записались рихтерами. Большим удобством было и то, что для англичан все иностранцы на одно лицо, и хозяйка так все время и считала нас немцами. Ленин сказал Алексееву, что прочие искровцы будут жить коммунной. Он же совершенно не способен жить в коммуне, не любит быть постоянно на людях. В Англии было сложнее, чем в Германии, прежде всего из-за языка. Когда приехали в Лондон, оказалось, ни мы ни черта не понимаем, ни нас никто не понимает, признавала Крупская. Попадали мы вначале в прикомичные положения. В.И. это вначале забавляло, но в то же время задевало за живое. Он принялся усиленно изучать язык. Мы стали ходить по всяческим собраниям, забираясь в первые ряды и внимательно глядя в рот оратору. Потом В.И. раздобыл через объявление двух англичан, желавших брать обменные уроки, и усердно занимался с ними. Изучил он язык довольно хорошо. Встреч со звездами старой эмиграции, а их в Лондоне тогда было множество, Кропоткин, Чайковский, Волховский, Ротштейн и другие, Ленин избегал. Зато встретился с посетившим британскую столицу Павлом Николаевичем Милюковым, который желал повидать Искровцев. Беседовали с ним главным образом ЮО Цедербаум и В.И. Засулич. В.И. при беседе не присутствовал. С ним Милюков виделся потом отдельно, свидетельствовал Алексеев. Милюков, отмечая огромную популярность марксизма, очень упрекал Искровцев за полемику против террора после убийства Балмашевым Сипягина и уверял нас, что еще один-два удачных террористических акта и мы получим Конституцию». Выступал Ленин пару раз в Уайтчепеле, где регулярно собирались рабочие, в основном из числа еврейских иммигрантов из России. В Лондоне его заинтересовали также зоопарки, читальный зал Британского музея. Выезжали на Прайм-Роуз-Хилл, откуда был виден чуть не весь Лондон, задымленная громада, и откуда было недалеко до кладбища, где похоронен Карл Маркс. 27 ноября сообщал матери в Самару. «Погода стоит удивительно хорошая, в награду за мерзкое лето. И мы с Надей изъездили и сходили уже порядочное количество окрестностей, нашли и прихорошие места». Тихо, незаметно, Ленин завоевывал все больший авторитет среди эздеков. Собравшийся в мае 1902 года в Белостоке неофициальный съезд представителей семи социал-демократических организаций, в основном эмигрантских, уже показал идейное доминирование искровцев. Один из них, Федор Дан напишет, «Таким образом, искра одержала полную победу». Но в двойном дне чемоданов, с которыми нелегально приехал на Белостокскую конференцию искровский делегат, им был автор этих строк, были доставлены в Россию первые несколько десятков новой книги Ленина «Что делать?». Идеи, развитые в этой книге, оказались динамитом через какой-нибудь год с небольшим взорвавшим единство победителей. В Белостоке успели принять решение о создании оргкомитета по созыву съезда партии, но и этот оргкомитет был арестован. Ленин почувствовал, что наступало его время. Время замахнуться на руководство той партии, которую он описал в «Что делать?». Жесткой, дисциплинированной, революционной. Вырвать партию из рук мягкотелых коллег по искре. Ленин начинает работу по сколачиванию своего ЦК. Через создание своего арккомитета следующего партийного съезда. 6 мая он пишет своему главному кореннику в России, Кржижановскому. Свидание с Сашей, так обзывали конференцию в Белостоке, привело к назначению комиссии по созыву съезда Через 5 месяцев. Теперь наша главная задача подготовить это. То есть, чтобы вполне свои люди проникли в возможно большее число комитетов и постарались подорвать южный ЦК. Поэтому ближайшая задача, чтобы Курц плюс Эмбрион оба тотчас вошли в комитеты. Затем, чтобы Клэр и Бродягин последовали в той или иной форме их примеру. Это главная задача. Ибо сейчас нас неизбежно оттеснят Подчините все остальное этой задаче Помните о важнейшем значении второго съезда Обдумайте атаку на центр, иванова и другие Урал и Юг Теперь формальная сторона приобретает сугубое значение Под псевдонимами скрывались Ленгник, Курц, Барамзин, Эмбрион Кржижановский, Клэр и Сильвин, Бродягин Ленин 23 мая наставляет Ленгника. Ваша задача теперь создать из себя комитет по подготовке съезда, принять в этот комитет бундовца, оценив он со всех сторон, это НБ, просунуть своих людей в наиболее количество комитетов, сохраняя себя и своих, паче зеницу ока до съезда. Будьте в этом смелей, наглей и изобретательней, а в остальном потише и поосторожнее». Мудры Аки-змеи и Кротки с комитетами Бундом и Питером Аки-голуби. С середины июня Ленин перебрался на северный берег Франции, в Лагиви, где отдыхал вместе с супругой, тещей, матерью и сестрой Анной. Море с его постоянным движением и безграничным простором он очень любил. У моря отдыхал. Правда, почему-то у моря бывал редко, явно предпочитая горы. Он продолжал подвигать соратников на обеспечение доминирования на предстоящем съезде. Послание раченко 16 июня в Петербург. «Образовать русский ОК непременно должны вы, и взять его в свои руки. Вы от Вани, Клэр от Сони, да плюс еще один из наших с юга – вот идеал». Ваней называли Петербургский комитет, а Сони – Искровский центр в Самаре. Объясняйте всем и везде, что это сплетня, будто редакция «Искры» хочет сама стать ЦК русской партии. Это вздор. ЦК может быть только на поле действия, и мы мечтаем, чтобы он вырос из ОК до да из рабочих революционеров. В Лондон из Франции в конце июля Ленин вернулся окрыленный. Из России хорошие новости о повороте к «Искре» комитетов, даже питерского. Однажды в октябре 1902 года в дверь трижды постучали. За дверью стоял человек, который, как он объяснит в мемуарах, бежал из сибирской ссылки и оказался в Самаре, где был сосредоточен в то время внутренний, то есть не эмигрантский штаб Искры. Во главе его под конспиративной кличкой Клэр стоял инженер жановский В Самаре я, так сказать, официально примкнул к организации «Искры» под данной мне Клэром конспиративной кличкой Перо. Это была дань моим сибирским успехам журналиста. Клэр снабдил меня деньгами на дорогу и необходимыми указаниями для перехода австрийской границы у Каменец-Подольска. Из Цюриха через Париж Перо добрался до Лондона, Ленин находился еще в постели, и на лице его приветливость сочеталась с законным недоумением. «В то же утро или на другой день я совершил свои большую прогулку по Лондону». Этот приезжий войдет в историю как Троцкий. Лев Давидович Троцкий, бранштейн родился в Херсонской губернии в семье зажиточного землевладельца. Закончил реальное училище в Николаеве, поступил вольнослушателем на физико-математический факультет Новороссийского университета в Одессе, но так и не закончил его. Григорий Зив, знавший Бронштейна с молодых ногтей, считал его ум выдающимся. Обладая блестящей памятью, он умел на лету схватывать доводы сторонников и противников, быстро ассимилировать нужное ему и тут же преподносить слушателям продукт своей талантливой импровизации, заполняя пробелы прочным цементом непобедимой логики. Один из организаторов Южно-Русского Рабочего Союза в 1898 году Троцкий был арестован. Два года провел в тюрьмах, а затем был сослан в Восточную Сибирь. Искра не могла пренебречь такой восходящей звездой, как бранштейн И он получил приглашение принять активное участие в газете. бранштейн не заставил себя долго ждать. Он бросил крокет, жену и двух детей, второй только что родился и бежал из ссылки, и пробыв там около года. И вот он в Лондоне. Ленин видел в Троцком свой важный актив в борьбе за руководство в партии. В.И. приглядывался к нему, много расспрашивал его про впечатления от русской работы. Троцкого звали на работу в Россию, но В.И. считал, что ему надо остаться за границей, подучиться и помогать работе искры. Троцкий поселился в Париже. Когда Ленин собрался обеспечить себе более крепкие позиции в ЦО партии, он предложил ввести седьмым членом редакции именно Троцкого, хотя и не был до конца в нем уверен. 2 марта 1903 года Ленин написал Плеханову «Человек, несомненно, с недюжинными способностями, убежденный, энергичный, который пойдет еще вперед. Возможные доводы против. Первое. Молодость». Второе. Близкий, может быть, отъезд в Россию. Третье. Перо, без кавычек, со следами фильетонного стиля, с чрезмерной вычурностью и так далее. Но инициатива Ленина не встретила понимания. После года в Лондоне, где Ленину уже нравилось, пришлось вновь собирать вещи. Группа освобождения труда поставила вопрос о переезде в Женеву. Один Ленин голосовал против, как и его организм. Крупская рассказывала, что он заболел тяжелой нервной болезнью священный огонь, которая заключается в том, что воспаляются кончики грудных и спинных нервов. Когда у В.И. появилась сыпь, взялась я за медицинский справочник. Выходило, что по характеру сыпи это стригущий лишай. Тахтарев, медик не то четвертого, не то пятого курса, подтвердил мои предположения, и я вымазала В.И. йодом чем причинила ему мучительную боль. Дорогой в Женеву Вэи метался, а по приезде туда свалился и пролежал две недели. В конце апреля Ленин с супругой поселились в женевском пригороде Сэшерон, где заняли целый небольшой дом. Кухня была у нас и приемной. Игнат Красиков в шутку назвал как-то нашу кухню притоном контрабандистов. Толчья у нас сразу образовалась непротолченная. Когда надо было с кем потолковать в особицу, уходили в рядом расположенный парк или на берег озера. Одним из первых приехал тогда из России молодой Алексей Иванович Рыков, он же Власов Сергеев. Человек, который сменит Ленина на посту председателя Совнаркома, в год своего 30-летия в 1911-м напишет. Не успел я сесть на студенческую скамью, как попал в каталажку. С тех пор прошло 12 лет, но из них я около 5,5 лет в этой каталажке прожил. Кроме того, три раза путешествовал этапом в ссылку, который тоже посвятил три года своей жизни. Не было квартиры, на которой я прожил бы более двух месяцев. Дожил до 30 лет и не знаю, как выправлять себе паспорт». Понятия не имею, что такое снять где-то постоянную квартиру. А впереди урыкова будет еще несколько арестов и ссылок, откуда он регулярно сбегал. Ленин был рад новому соратнику, но все внимание предстоящему съезду. Большевизм существует как течение политической мысли и как политическая партия с 1903 года, напишет Ленин. Он был прав в том, что именно тогда, На втором съезде заварилась та склока, которая годом позже приведет к расколу РСДРП, формированию большевизма и той партии, которая 14 лет спустя и возьмет власть в стране. Ленин тщательно готовился к бою на захват командных позиций. Съезжались первые делегаты съезда и с ними шли непрерывные совещания, расскажет Троцкий. В этой подготовительной работе Ленину принадлежало бесспорное, хотя и не всегда заметное руководство. Съезд собрался 17-30 июля в Брюсселе. Прибыли 43 делегата с решающим голосом, 14 с совещательным, от 26 организаций. Организационные усилия внутри страны не прошли даром. 33 делегата были искровцами, из них 24 числили в твердых искровцах, сторонниках Ленина. Съезд открывал Плеханов. Большое окно мучного склада около импровизированной трибуны было завешено красной материей. Все были взволнованы. Торжественно звучала речь Плеханова, и как могло быть иначе? Казалось, долгие годы эмиграции уходили в прошлое. По существу дела второй съезд был учредительным «Положение дел настолько благоприятно теперь для нашей партии, что каждый из нас, российских социал-демократов, может воскликнуть. Весело жить в такое время», — заявил Плеханов, назвав РСДРП самой сильной из революционных и оппозиционных партий в России. Место для заседаний было выбрано явно неудачно. В памяти Троцкого это историческое событие запечатлелось так. В отведенном для наших работ складе, достаточно скрытом от посторонних глаз, хранились тюки с шерстью, и мы подверглись атаке несметного количества блох. Заседания представляли собой подлинную физическую пытку. и Еще хуже было то, что уже в первые дни делегаты стали замечать за собой активную слежку. В таких условиях делегаты провели 13 заседаний. Успев обсудить процедурные вопросы, степень автономности Бунда Споры вокруг программы свелись по сути к одному пункту Может ли рабочий класс самостоятельно выработать классовое сознание Или партии следует ему подсказать В программе «Максимум» говорилось о социалистической революции И установлении диктатуры пролетариата В программе «Минимум» о свержении самодержавия Демократической Республики в восьмичасовом рабочем дне, возвращении крестьянам отрезков участков, перешедших помещикам после отмены крепостного права. Эта программа оставалась в силе вплоть до восьмого съезда, состоявшегося в 1919 году. Между тем делегаты стали получать приглашение в полицейский участок, где им вручалось предписание покинуть пределы Бельгии в 24 часа. Российские спецслужбы были хорошо информированы о съезде доктором Житомирским, который участвовал в его организации из Берлина. 24 июля, 6 августа, брюссельская часть съезда завершилась. Потянулись в Лондон, где полиции было все равно. Там прошли 23 завершающих заседания съезда. Как человек, проведший значительную часть своей жизни в заседаниях, должен сказать, что так самозабвенно могли заседать только люди, которым совершенно нечего делать. Закладывались традиции многодневных ленинских съездов. Руки дошли до устава. Споры развернулись прежде всего вокруг первого пункта. Кого считать членом партии? Ленин добивался резких и отчетливых границ партии, узкого состава редакции и суровой дисциплины. Мартов и его друзья тяготели к расплывчатости и семейным нравам. «Наша задача, — уверял Ленин, — оберегать твердость, выдержанность, чистоту нашей партии. Мы должны стараться поднять звание и значение члена партии выше, выше и выше». Ленин создавал орден меченосцев, предназначенный для целей захвата власти силой. Мартов видел партию, претендующую на массовость. Троцкому пришлось председательствовать на том собрании искровцев, где определился будущий раскол между большевиками и меньшевиками. Нервы у всех были напряжены до крайности. Ленин ушел с собрания, хлопнув дверью. Это единственный случай, когда он потерял на моих глазах «самообладание в острой внутрипартийной борьбе». Ленин выступал резко и внешне был в восторге от хода съезда и его результата. Он вспоминал разговор на эту тему с делегатом центра. «Какая тяжелая атмосфера царит у нас на съезде», – жаловался он мне. «Это ожесточенная борьба, это агитация друг против друга, это резкая полемика, это не товарищеское отношение». «Какая прекрасная вещь наш съезд», – отвечал я ему. Открытая, свободная борьба, мнения высказаны, оттенки обрисовались, группы наметились, руки подняты, решение принято. Это пройден. Вперед. Вот это я понимаю. Это жизнь. Это не то, что бесконечные, нудные, интеллигентские словопрения, которые кончаются не потому, что люди решили вопрос, а просто потому, что устали говорить. Но, похоже, он бравировал своим боевым настроем. Крупская свидетельствовала. С самого начала съезда нервы его были напряжены до крайности. В Лондоне же он дошел до точки. Совершенно перестал спать, волновался ужасно. Большинством в 28 голосов против 22, при одном воздержавшемся, первый параграф устава был принят в редакции Мартова. «Раскола еще нет». Уже после съезда Ленин скажет, что вовсе не считал наше разногласие по первому параграфу таким существенным, чтобы от него зависела жизнь или смерть партии. От плохого пункта устава мы еще не погибнем. Съезд приближался к избранию руководящих органов. И тут Ленину повезло. Со съезда ушли делегаты от Бунда, недовольные отказом делегатов признать его единственным представителем еврейского пролетариата в России а также два экономиста, поскольку съезд не признал их Заграничный Союз. Теперь у Ленина большинство. В ЦК, где были представлены только работавшие в России, выбраны твердые искровцы. Кржижановский, Ленгник и Носков. Заметим, Ленгника и Кржижановского на съезде не было. Но перевес у ленинцев минимальный. Из 44 решающих голосов 20 воздержались от голосования по предложению ленина в редакцию искры девятнадцатью голосами против семнадцать избрали ленина плеханова и мартова но это значит что ленинцы выбрасывали из редакции акселлерода засулич и поттреова зачем ленину это понадобилось он объяснит это валентинову интересами дела я просто исходил из необходимости составить редакцию из наиболее полезных и работоспособных литераторов. Собственно, в редактировании «Искры», в подборе, заказе статей и корреспонденции, в правке материала в выпуске газеты, кроме меня и Мартова, никто никогда не принимал участие. Коллеги восприняли ситуацию иначе. Назвав Ленина, он сам воспроизвел слова «хамом собакевичем, наступающим всем на мозоли», самодержцем, бонапартом, бюрократом, человеком, желающим похорон старых товарищей. Мартов настаивал на сохранении прежней редакционной шестерки и взял самоотвод. На съезде Ленин завоевал Плеханова, но ненадежно. Одновременно он потерял Мартова и навсегда подтверждал Троцкий. Плеханов, по-видимому, что-то почувствовал на съезде. По крайней мере, он сказал тогда Аксельроду про Ленина. Из такого теста делаются Робеспьеры. Раскол стал явью. Именно благодаря большинству, полученному при избрании руководящих органов на втором съезде, сторонники Ленина получили название «большевиков» или «беков», а противники — «меньшевиков» или «меков». Назовись «большевики» меньшевиками, история могла пойти иначе. Вспоминал участник съезда большевик Мартын Николаевич Лядов, Мандельштам. Мы оформляем нашу фракцию, сам он, бодрый, решительный, и смело смотрит в будущее, его энтузиазмом заразился и Плеханов, он блещет остроумием в характеристиках своих товарищей, очутившихся в лагере меньшевиков. Мы весело хохочем над анекдотами, которые рассказывает Плеханов про Засулич, деча Аксельрода и Мартова. Веселее и заразительнее всех хохочет Ильич, потягивая любимое им мюнхенское пиво. Троцкий небездолец самокритики замечал, что прежнее партийное руководство явно недооценило Ленина. Острота вспыхнувшего на съезде конфликта, помимо своей едва намечавшейся принципиальной стороны, имела причиной неправильность глазомера стариков в оценке роста и значения Ленина. Это был уже не просто выдающийся работник, это был вождь, насквозь целеустремленный и, думается, окончательно почувствовавший себя вождем, когда он стал бок о бок со старшими, с учителями и убедился, что сильнее и нужнее их. А что же сам Троцкий? Он неожиданно оказался в лагере меньшевиков и не потому, что был в чем-то сильно не согласен с Лениным. Зив считал. Меньшевизм совершенно несовместим со всем характером Троцкого. Его место скорее было там, где находился Ленин, но там первое место было занято самим Лениным. А Троцкий никогда не принадлежал к тем людям, которые могут занимать второе место или даже терпеть кого-либо рядом с собой. Большевизм, представлявший собой систему взглядов Ленина, сложился в общих чертах из сочетания народничества, марксизма, французского якобинства, наложенных на российскую самодержавную политическую традицию. Вера в духе Чернышевского и левых народовольцев, якобинцев-бланкистов, в социалистическую революцию и неискоренимая, недоказуемая, глубокая, чисто религиозного характера уверенность, что он доживет до нее – Вот что отличало и выделяло Ленина от всех прочих большевиков и меньшевиков российских марксистов. В этом была его оригинальность, писал хорошо знавший Ленина меньшевик Николай Валентинов, Николай Вольский. Идеологически Ленин тогда разошелся со своими меньшевистскими коллегами по РСДРП по нескольким основным позициям. Во-первых, он полагал, что рабочий класс самостоятельно может выработать лишь тридюнеонистское сознание, а революционные идеи способны привить ему только интеллигенция в лице революционной партии. Меньшевики исходили из тезиса о классовой самостоятельности пролетариата. Во-вторых, Ленин не видел возможности союза с либерально-демократическими силами в революции. Троцкий напишет. Меньшевики стремятся согласовать политику русского пролетариата с либеральной буржуазией. Ленин видит ближайшего союзника пролетариата в крестьянстве. В-третьих, Ленин не возражал против революционного насилия. Конечно, он осуждал мелкомасштабный индивидуальный террор эсеров, но, по его словам, нисколько не отрицая в принципе насилия и террора. Мы требовали подготовки таких форм насилия, которые бы рассчитывали на непосредственное участие массы и обеспечивали бы это участие. Меньшевики же отрицали террор как индивидуальный, так и массовый. Наконец, Ленин считал необходимым строить партию как жестко законспирированную и дисциплинированную группу, объединенную верой в вождя и во имя захвата власти через вооруженное восстание. Большевизм выступал не столько в виде идеологии, сколько как верование, не допускающее сомнений и возражений, как в средневековых орденах. Николай Бердяев замечал, «В большевизме есть социализм, доведенный до религиозного напряжения и до религиозной исключительности». Меньшевики, напротив, допускали плюрализм, у них существовало несколько течений, которые схематично выглядели следующим образом. потресов олицетворял правый фланг, Троцкий – крайне левый, Лидером правого центра был Аксельрот, а левого центра Мартов. После съезда Раскол пошел глубже, принимая все более бурные и брутальные формы. Все закусили у дела, закрутили интриги. Ленин пережил нервный срыв. Троцкий подтверждал. Ленин, наиболее активная фигура в борьбе, Раскола не предвидел и не хотел. Обе стороны переживали разразившиеся события крайне тяжело. Ленин проболел после съезда несколько недель нервной болезнью. Недавние коллеги и партнеры резко рвали отношения. Мартов, замечала Крупская, выпустил брошюру «Осадное положение», наполненную самыми дикими обвинениями. Троцкий также выпустил брошюру «Отчет сибирской делегации», где события освещались совершенно в мартовском духе. Плеханов изображался пешкой в руках Ленина и так далее. Патресов напишет «1903 год положил конец моему личному общению с Лениным. Начало разрыва положено было именно аморальной атмосферой, в которой якобинско-сектантские мотивы Ленина носились еще в эмбриональном виде, но которая делала уже невозможной дальнейшую совместную работу с ним в одной организации». Дрязги дошли до Калмыковой в Дрезден. Ленин оправдывался. Меньшинство искровцев мягкого или зигзагового курса разбило большинство на вопросе об уставе и не раз коалиции Бунда плюс Болото плюс южно-рабоченцев. А когда Бунт и рабочее дело ушли, большинство искряков взяли реванш. И ни один человек не сомневается в том, что не уйди Бунт, Мартов разбил бы нас в центрах. И из такого финала вывести оскорбления, обиды, раскол партии – это безумие. Полагаю, на Калмыкову, финансировавшую «Искру», ленинские аргументы не подействовали. Ленин в сентябре жаловался на меньшинство к Ржижановскому. Озлоблены они чертовски, сфантазировали себе кучу обид и оскорблений, воображают, что спасают партию от тиранов, кричат об этом направо и налево, мутят людей». И их смута отняла уже у нас два наших крупнейших источника денег. Направьте все отчаянные усилия на добычу денег. Это главное. Ленин не оставлял попыток примирения и пытался полуоправдываться, полуизвиняться перед Патресовым, перебирая события и впечатления съезда. «Я осознаю, что действовал в страшном раздражении, бешено. Я охотно готов признать перед кем угодно эту свою вину» если следует назвать виной то, что, естественно, вызвано было атмосферой, реакцией, репликой, борьбой. Но, смотря без всякого бешенства теперь на достигнутые результаты, на осуществление посредством бешеной борьбы я решительно не могу видеть в результатах ничего, ровно ничего вредного для партии абсолютно ничего обидного или оскорбительного для меньшинства. Меньшевики так не думали» развернул военные действия против ленинского руководства и в эмигрантских кругах, и внутри России. Никакой, абсолютно никакой надежды на мир больше нет, Ленин писал Коржижановскому и Носкову 3 октября. Вы себе не реализуете и десятой доли тех безобразий, до которых дошли здесь мартовцы, отравив всю заграницу сплетней, перебивая связи, деньги, литературные материалы и прочь. Война объявлена, и они едут уже воевать в Россию. Надо непременно занять своими людьми места во всех комитетах без исключения. Сдаваться, как видим, Ленин не собирался. Он требовал от своих ставленников ЦК приехать в Женеву и навести порядок во внутрипартийных делах, разобравшись с оппонентами. Приехал ленгник Курц, и почувствовал себя совершенно подавленным той склокой, которая царила в Женеве. Меж тем меньшевики решили перехватить инициативу через Лигу русских социал-демократов за рубежом. Был созван ее съезд, куда пригласили с отчетным докладом делегата Лиги на втором съезде, коим был Ленин. В.И. перед съездом Лиги, задумавшись, наехал на велосипеде на трамвай и чуть не выбил себе глаз – описывала драматизм ситуации Крупская. Повязанный, бледный, ходил он на съезд Лиги. С бешеной ненавистью нападали на него меньшевики. Более того, меньшевики изменяют устав Лиги, делая ее независимой от российского ЦК. Ленгник требует восстановить прежний устав, но ему отказывают. Тогда он от имени ЦК, явно по наущению Ленина, объявил Лигу распущенной. И в этот момент Плеханов, не выдержав склоки, предпочел покинуть Ленина. Тот описывал ситуацию в письме Лядову. Суббота ЦК читает свое заявление о неутверждении устава Лиги и о незаконности собрания. Заявление раньше до тонкости, до буквы, обсужденное с Плехановым. Все наши уходят со съезда при воплях мартовцев «жандармы» ЕЦ. Суббота вечером Плеханов сдал. Он не идет на раскол. Он требует начала мирных переговоров. в Воскресенье. Я подаю Плеханову свою отставку письменно, не желая участвовать в таком разврате, как переделка партийного съезда под влиянием заграничного скандала. Я уже не говорю о том, что из чисто стратегической точки зрения нельзя было глупее выбрать момента для уступок. Теперь уже Ленин играет ва-банк, хлопнув дверью редколлегии «Искры». Последнее Ленин назовет Адаратскому свое решение покинуть редколлегию Искры ошибкой. Вслед за этим Ленин говорит Плеханову. Я глубоко убежден, что уступки в настоящий момент самый отчаянный шаг, ведущий к буре и буче, гораздо вернее, чем война с мартовцами. Плеханов в ответ. Не могу стрелять по своим. 4 ноября Ленин взывает к Ржижановскому. Плеханов жалко струсил расколы и борьбы. Положение отчаянное, враги ликуют и обнаглели, наши все в бешенстве. Приезд необходим во что бы то ни стало. Ленин продолжает обрабатывать Плеханова, но тот неумолим. 8 ноября Ленин пишет к Ржижановскому в Киев. «Кризис полный и страшный. Я борюсь за ЦК, который мартовцы, обнаглев против трусливой измены Плеханова, тоже хотят захватить, требуя кооптации туда своих и не говоря даже в каком числе». Единственный шанс мира – попытаться отдать им редакцию ЦО и отстоять за собой ЦК. Ленин настаивал на приезде наиболее авторитетных членов ЦК – Кржижановского, Носкова, Гусарова. Однако и надеждам Ленина на то, чтобы сохранить за собой хотя бы ЦК, не суждено было сбыться. Он потеряет и его, не в последнюю очередь, из-за позиции Кржижановского. Тот позднее расскажет. В Женеве я очутился в настоящем кипящем котле эмигрантской склоки. Встречаясь со своими старыми друзьями, я не узнавал их при том градусе взаимного озлобления, до которого они дошли. Большинство жал этого муравейника было направлено против В.И., деспотизм и нетерпимость которого склонялись во всех падежах. Помощи от Кржижановского Ленин не дождался. «Приехал Клэр», — рассказала Крупская. «Пошел говорить с Плехановым» увидел полную невозможность примирения и уехал в подавленном настроении. В.И. еще больше помрачнел. По возвращении из-за границы Гржижановский инициировал письмо ЦК региональным комитетам в примиренческом духе. Ленин был в ярости. Пусть объяснит он мне ради всего святого, откуда взял он храбрость говорить в таком елейном тоне о мире, когда оппозиция, и Марта в том числе формально отвергло мир в ответе на ультиматум Центрального комитета. В Кржижановском Ленин быстро разочаровался. «Одно из двух — война или мир», — писал он ему 4 января 1904 года. «Если мир, тогда вы, значит, пасуете перед мартовцами, которые ведут энергичную и ловкую войну. Тогда вы сносите молча обливание помоями вас в ЦО, идейное руководство партии. Тогда нам говорить...» Ни о чем. был за мир, как и Носков. Ленин опять потерял ближайших сторонников. Он был раздавлен. Он был как бы свержен, потерял силу, остался неудел. Все именитые верхи партии в Женеве были меньшевики. Около него лишь небольшой кружок поддерживающих его лиц, писал влившийся тогда в этот кружок Валентинов. Близкими к Ленину в тот момент он называл Петра Ананьевича Красикова, Сергей Петрович, Игнат Павлович, музыкант шпилька будущий прокурор Верховного Суда СССР, Вацлава Вацлавича Воровского, будущий постпред в Скандинавии и Италии, Сергея Ивановича Гусева, Драбкин, будущий член Реввоенсовета, зав. делом сталинского ЦК, Ленин сделал штаб квартира и ресторан «Ландольд», где и собирал своих сторонников. Гусев, обладатель драматического баритона, постоянно пел на раутах, еженедельно проходивших у Ленина, с целью укрепления связи между большевиками Женевы. Туда же Цицилия Самойловна Бобровская, зилексон привела к Ленину новых сторонников, участников смелого и нашумевшего побега из киевской тюрьмы Николая Эрнестовича Баумана, Грач Сорокин, балерина и Максима Максимовича Литвинова, Генах Моисеевич Валах, Папаша Феликс. Новый 1904 год большевики отметили культ массовым походом на Кармен, выпивкой в Ландольте и гулянием на традиционном новогоднем карнавале. Год начался войной. Не объявляя ее, Япония в январе 1904 года атаковала российскую крепость в Порт-Артуре и находившиеся в его порту корабли. Был потоплен не сдавшийся врагу и не желавший пощады крейсер «Варяг». 24 февраля началась 11-месячная осада Порт-Артура. В России в первые месяцы войны доминировали патриотические настроения – Либеральные земцы решили подождать с борьбой за демократию до конца боевых действий. Ленинцы войну поначалу почти не заметили. Они были заняты более важными делами, продолжая разбираться с меньшевиками. В январе 1904 года конфликт в РСДРП принял новое измерение – идеологическое. И инициатором этого выступили меньшевики. Ленин их усилиями стал звездой – пусть и со знаком «минус», а оскорбления в его адрес как бы подтверждали правильность его слов о том, что в основе разногласий не принципы, а уязвленное самолюбие партийных генералов. Поэтому Аксель Рот взялся серией статей в искре доказать теоретическую ничтожность Ленина. Уже вторая статья вот 15 января обозлила Ильича до того, что он стал похож на «тигра», Аксель Рот обвинил его в принесении марксизма в жертву организационной утопии теократического характера, установки на сектантский якобинский клуб, который будет прокладывать путь мелкобуржуазному радикализму. Начинание Аксель Рота поддержал и Мартов. Ленин сел за отповедь, чему посвятит следующие три месяца жизни. В процессе творчества Ленин не выбирал эпитетов в адрес оппонентов, называя их тупо умными, выжившими из ума, политическим дрянцом, болотом, дурачками, организационными хвостиками и так далее. Меньшинство, приходило он теперь к выводу, не просто обидевшиеся генералы, а оппортунистическое и ревизионистское крыло партии под руководством зараженных буржуазным духом, ненавидящих пролетарскую дисциплину интеллигентов, готовых принести в жертву ортодоксальный марксизм. А якобинство? «Революционный социал-демократ должен быть и не может не быть якобинцем», уверял Ленин. «В партии находятся не просто путаники, истерики и болтуны», Определенно правое ревизионистское крыло под флагом борьбы с бонапартизмом, сознательно разлагающее, парализующее всю партийную работу. Нужно прямо решительно сказать, с этими господами мы в одной партии находиться больше не можем. Нам они не товарищи, а враги. Нужно, возможно, скорее из представителей большинства созвать съезд, который, объявляя об образовании партии непреклонного революционного марксизма, порвет всякую связь с меньшинством. Искра стала загаженным ночным горшком, и пусть другие возлагают его на себя, как лавровый венок. В конце января попытка примирения сторон. Совет партии, где Ленин оставался, трижды заседал все в том же Ландольте. Мартов, Акселерот и Плеханов — Провалили попытки Ленина и Ленгника сохранить за большевиками контроль над ЦК. Плеханов идет вместе с мартовцами, майоризируя нас во всем сколько-нибудь важным. Зато принята резолюция Плеханова. Желательно, чтобы ЦК кооптировал соответственное число из меньшинства. Мы заявляем, что единственный честный выход – съезд. Совет проваливает это, информировал Ленин Соратников. Его ярость нарастает. Отношение Ленина к меньшевикам превратилось в жгучую, безграничную, дикую ненависть», — замечал Валентинов. Одновременно в феврале он уже бросает членам ЦК в лицо. «Я думаю, что у нас в ЦК в самом деле бюрократы и формалисты, а не революционеры. Мартовцы плюют им в рожу, они утираются, и меня получают. Бесполезно бороться». Либо ЦК станет организацией войны с ЦО, войны на деле, а не на словах, войны в комитетах, либо ЦК – негодная тряпка, которую по делам выкинут вон. Кржижановский и Носков своей позиции не меняют. Единство партии превыше всего. 13 марта Ленин и Ленгник информировали ЦК РСДРП. Первое. Курц и Ленин слагают себя временно должность членов Совета – оставаясь членами ЦК, впредь до выяснения характера наших разногласий с большинством Центрального комитета. Ленин берет формальный и полный отпуск не менее чем на два месяца. Где-то в это время уже известной либералкой оказалась в Женеве Тыркова Вильямс. Она обратила внимание на грязь в маленькой съемной квартире Ильичей. Потребностей в комфорте, очевидно, никаких. У него, может быть, и есть, у нее, наверное, нет». Все ушло в мысли и в борьбу. Живут, несомненно, хуже западного рабочего и вряд ли многим лучше русского. Ленин подвергался жестокому обстрелу своих вчерашних товарищей, меньшевиков. Они надрывались, доказывая, что Ленин на съезде сплутовал, что на самом деле не он, а они в большинстве. Эта семейная полемика волновала социалистов, забавляла либералов, вызывала длинные рассуждения за чайным столом Струве. Уже тогда в революционных кругах знали, что «Ленин властолюбив, в средствах неразборчив». Но особенного интереса ни он, ни его партия не возбуждали. СР, особенно после убийства Плеве, заставляли гораздо больше о себе говорить, чем СД. СД были скучными начетчиками. Крупская попросила супруга проводить ее подругу до трамвая. «Дорогой он стал дразнить меня моим либерализмом, моей буржуазностью». Я в долгу не осталась. Напала на марксистов за их непонимание человеческой природы, за их аракчеевское желание загнать всех в казарму. Ленин был зубастый спорщик и не давал мне спуску. Тем более, что мои слова его задевали, злили. В глазах замелькало острое недоброе выражение. А он, когда трамвай уже показался, неожиданно дернул головой и, глядя мне прямо в глаза с кривой усмешкой, сказал... «Вот погодите, таких, как вы, мы будем на фонарях вешать!» Я засмеялась. Тогда это звучало, как нелепая шутка. «Нет, я вам в руки не дамся. Это мы посмотрим!» Ленин писал «Шаг вперед, два шага назад», где излагал историю Второго съезда и разлада с меньшевиками. Валентинов наблюдал. В течение трех месяцев, понадобившихся ему для написания книги, с ним произошла разительная перемена. Крепко сложенный, полный энергии жизненного задора, Ленин осунулся, похудел, пожелтел. Глаза, живые и хитрые, насмешливые, стали тусклыми моментами мертвыми. У него был вид тяжко больного человека. По мере того, как труд двигался к завершению, боевой запал Ленина постепенно иссякал. Он свое требование порвать всякую партийную связь с меньшевиками смял с заявлением, что об этом не может быть речи. Сыграли, полагаю, свою роль и опасения Ленина пускаться в одиночное плавание и возражения руководства ЦК в России против разрыва. Как бы то ни было, наиболее хлесткие эпитеты из текста исчезли. Но и то, что осталось, не могло не задеть меньшевиков за живое. Партия может руководить борьбой рабочего класса, только если ее члены будут организованы в один отряд, спаянный единством воли, действий и дисциплины. Никто не решится отрицать, что интеллигенция, как особый слой современных капиталистических обществ, характеризуется в общем и целом именно индивидуализмом и неспособностью к дисциплине и организации. В отличие от гнилой интеллигенции, пролетариат не боится организации и дисциплины. Пролетариат не станет пищись о том, что господа профессора и гимназисты, не желающие войти в организацию, признавались членами партии за работу под контролем организации. Потому что у пролетариата нет иного оружия в борьбе за власть, кроме организации. Книга, как и ожидалось, вызвала буквально бурю возмущения среди меньшевиков Женевы. Артиллерийский огонь по Ленину открыл Плеханов, назвавший линию Ленина политикой мертвой петли, туго затягиваемой на шее партии. Карпинский утверждал, что Плеханов через третьих лиц дружески советовал Ленину бежать от сраму в Америку. Искра объявила Ленина политическим мертвецом. Тот организовал коллективное письмо 37 большевиков в свою защиту. Но оно ничего ровным счетом не изменило. Ленин терял и без того очень слабые позиции в международном социалистическом движении. Его полностью отстранили от организации делегации на Амстердамский интернациональный конгресс. «Дан написал официальный отчет», — рассказывал Лядов. «Ленин изображался чуть ли не анархистом. Мы долго убеждали Ильича, что ему лично необходимо поехать в Амстердам». Ильич отказался ехать на наотрез. Он говорил, «его не знают там». Ему трудно будет бороться там с Плехановым и Аксель Родом, которых все знают по прежним Конгрессам. Это был период жесточайшего жизненного кризиса Ленина. Было от отчего прийти в отчаяние. В июле Ленин отбыл из ставшей политически раскаленной Женевы. Лядов застал Ильича, отдыхающим в маленькой деревне возле Лозанны. Единственный раз за все встречи с Лениным он произвел впечатление человека, который не знает, на что решиться. Ильич засел прочно в деревне и как бы устранился от всяких дел. Измена цикистов ради примирения с меньшевиками, отрекшихся от него, произвела на Ильича глубокое впечатление. Он почувствовал себя одиноким. У него не было ни газеты, в которой он мог бы писать, ни средств для постановки издательского дела. Крупская писала о свекрови 2 июля. «Дела и заботы оставили в Женеве, а тут спим по 10 часов в сутки, купаемся, гуляем». Володя даже газет толком не читает. Вообще книг было взято минимум. Да и те отправляем нечитанными завтра в Женеву. А сами в четыре утра надеваем мешки и отправляемся недели на две в горы. Пойдем к Интерлакену, а оттуда к Люцерну. Мы с Володей заключили условия. Ни о каких делах не говорить. Дело, мол, не медведь в лес не убежит. Не говорите и, по возможности, не думать. Ленин в письме матери тоже старался не унывать. На днях мы предприняли здесь с Надей и с одним приятелем, Ленгником, прекраснейшую прогулку на Салев. Внизу везде в Женеве туман, сумрачно, а на горе около 1200 метров над уровнем моря роскошное солнце, снег, саласки совсем русский хороший зимний денек. Но, конечно, мысль Ленина была занята не красотами Альп, а планом возвращения на политическую сцену. Здесь, в горах, Ленин не только собрал свою волю в кулак, но и вновь начал борьбу за партию с новой командой, демонстрируя недюжинные лидерские качества, о коих пришло время поговорить.